10. «И ты хочешь мне сказать, что я, выведя тебя из-под удара, поступил неправильно?» Виктор вздел бровь, все еще обмозговывая выдвинутые маленькой вздорной девчонкой обвинения. Порой он действительно забывал о том, что за облицовкой мага первого круга и аристократки скрывается суть подросток, для которого логика чаще всего ассоциируется с пустым звуком. «Да?» «Будь мы вместе, и ты не получил бы таких ран, разве нет? Я бы прикрыла тебя, помогла в бою. Меня обучали!» Эти слова стали последней каплей, переполнившей отнюдь небездонную бочку терпения Виктора Ван Бельвиуса. «Наивная, мелкая, возомнившая о себе не что магесса! Ты хоть представляешь себе, насколько маг третьего круга тебя превосходит? Да даже обучая тебя кто-то, как боевика всерьез, ты бы все равно ничего не смогла сделать!» Девочка открыла было рот, чтобы возразить, но Виктор не дал ей и слова вставить. «А таких магов там оказалось четверо. Можешь себе представить цифру? Четыре мага минимум третьего круга. До такого отряда хватит, чтобы половину урона Веноза перебить вместе с вашим городом. У меня самого там шансов не было, понимаешь?» В сражении с этим врагом Виктору несказанно повезло несколько раз к ряду, и в первую очередь с тем, что этим ублюдкам он был нужен живым. Не меньшую роль сыграли и крылья, учесть которые враг, очевидно, не смог. В части скорости передвижения во время погони проклятый приблизился к галопу скакуна. И это не по ровной дороге, а по чертовой лесной чаще. А восприятие? А оказавшееся столь к месту тренировки Клариссы? Исключить из этого списка хотя бы один фактор, и проклятого взяли бы в окружение всеми силами, а не гнались так долго силами магов, полет которых был прожорлив до маны и сильно выматывал. А последующий бой. Тут и приказ брать третьего сына, графа, живьем, и усталость от полета с обстрелом, и нервишки, вызванные уже боевыми возможностями крыльев святого. От приказа они, конечно, отказались, но слишком поздно. Да и координация в итоге вышла паршиво с их огненной стеной, не позволившей своевременно заметить подкрепление Истарбилиана и маневр самого Виктора. Но даже так все прошло по грани. Виктор буквально станцевал басым на лезвие ножа, жонглируя факелами и уклоняясь от обильно смазанных горючей восточной смолой секир. И на этом фоне заявление Линет о готовности противостоять вражеским магам выглядело просто смешно. «Лин, просто пойми, что как боец ты сейчас напугаешь разве что крестьянина или ополченца какого, а я выжил там не иначе как чудом!» Парень недвусмысленно повел замотанной в бинты рукой. Раны на его теле были по большей части поверхностными, но вот их количество поражало. Царапины и дырки от каменной шрапнели, ожоги от огня и эхоэлектрических разрядов. Даже последствия столкновений с деревьями, камнями и землей здесь отметились. «Да на вас места нет!» Так сказал первый же лекарь, которому Виктор попался на глаза. А там девочка, и ее бы просто не стало. В лучшем случае потом для безутешных родителей откопали бы неаппетитную, запеченную в собственном соку котлету. «Думаешь, я правда считал, что смогу точно оттуда выбраться? Нет, Линн, потому я и попытался спасти хотя бы тебя и получить шанс дожить до прибытия помощи, которая, к слову, твоими усилиями прибыла как раз вовремя». «Я уже не мог и дальше продолжать бой. Любое попадание стало бы для меня предпоследним, окончательно разорвав крылья». Благо, хотя бы мана у Вирфортов восстанавливалась бешеными темпами, а у Виктора за счет, видимо, божественной компоненты это происходило еще быстрее. Уже сейчас он наполнился процентов на 15-20, при том, что с завершения боя не прошло и часа. И это было как бы не заявкой название самого вынослива среди Вирфортов и магов что тем, что другим времени нужно было раза в два больше. А то и три, если дело дошло до полного истощения, смертельно опасного, между прочим. «Это неправильно! И я не слабая!» Глаза на мокром месте, жалостливый вид, взгляд из-под Все это Виктор уже видел не раз. Видел, и потому реакция его оказалась далека от ожидаемой девочкой. Она уже привыкла, что даже неправоту можно скрыть за образом обиженного, раскаивающегося ребенка. Но не от человека, который формально знал ее с пяти лет, а новая главенствующая личность, унаследовавшая и переварившая память старой, разобрала все эпизоды их дружбы по кирпичикам. «Как человек то не слаба, Линет, но как маг, да. И чтоб ты понимала, Страя слаба тоже, и я был слаб». Виктор набрал в грудь воздуха, поймав бесценные мгновения и потратив их на то, чтобы сбавить накал давящих на язык эмоций. «Да что уж там, я и сейчас слаб, практически беспомощен, но спустя годы я собираюсь стать сильным, и надеюсь, что и ты, Лин и Страя не остановитесь в самом начале этого непростого пути». «Ты беспомощен?» Линет фыркнула. «Ты сражался с четырьмя магами третьего круга!» «Везение и крылья, которые нельзя так просто назвать частью моей силы, Линн!» Виктор был хмур и невесел, но прерывать разговор не собирался. Все шло так, как было должно. Моя сила сейчас — это сомнительные боевые навыки и способности Вирфорда в районе второго ранга. Со своими нюансами, но костяк не впечатляет, как ни крути. «Я никогда тебя не пойму, Вик. Но радость от того, что ты жив и даже почти цел, это не отменяет. Поправляйся!» Резко развернувшись, девочка покинула комнату столь же стремительно, как и вошла в нее. Останавливать ее проклято не стал. Не любил он такие разговоры, как пить дать не любил. Просто потому, что не умел их вести. Социопатом не был, но и особо общительной личностью тоже. Откуда общительности взяться с его-то историей? Вместе с уходом Линет на палату Виктор решил называть ее именно так. Опустилась долгожданная тишина. Здесь никого больше не было, только он, кровать и свободное время. Время, которое нельзя было потратить на что-то помимо сна. Ведь вымотался проклятый знатно, отключившись в тот же момент, как его голова коснулась подушки. И на этот раз никакой изнанки не было, лишь чистое забытие, которого Виктор ван Беливус так жаждал. Он распахнул глаза среди ночи, всем своим естеством почувствовав близкую опасность. Глаза проклятого вспыхнули синими огнями. Он сам присел, а за его спиной выросли крылья, смазанным стремительным движением рассекшие воздух вокруг койки. Рядом никого не было. Чертыхаясь про себя, Виктор аккуратно опустил ноги на пол и двинулся к двери, стараясь до поры не издавать лишнего шума. На его груди все еще болтался аварийный набор артефактов, который парень тут же и перевел в дежурный режим. Там, в общем коридоре, медленно передвигались три сигнатуры с отвратительной и гадкой маной, вопреки всем законам магии, казавшейся абсолютно идентичной у всей толпы. Толпы потому, что еще 11 сигнатур каким-то образом оказались в одном из десятка ощущавшихся пустыми помещений, где не было ни лекарей, ни пациентов. Впрочем, с опознаванием грязных сигнатур у Виктора проблем не было. «И почему какая-то дичь происходит второй день подряд? Меня что, поверх усердия еще чем-то прокляли, что ли?» — подумал про себя святой, подобравшись к двери и застыв перед ней каменным извоением. Лишь его крылья выгнулись вперед и натянулись, точно тетива взведенного арбалета. На фоне неудавшегося покушения у Виктора практически не было сомнений в том, что и эти уроды прибыли по его душу. А значит, битвы не избежать. В этой комнатушке даже окон не было, лишь вереница крошечных форточек под потолком. Ну а ломать стену, только чтобы спастись. Такой шаг проклятый посчитал весьма для себя позорным просто потому, что в этом крыле поместье было очень много бельвесов, обделенных даром но трудящихся на благо рода. Те же лекари по большей части были обычными людьми, а их пациенты, как правило, отпор дать не могли ввиду своего состояния. Притом сам Виктор особо не пострадал и к нынешнему моменту полностью восстановился. Более чем достаточно для того, чтобы попытаться устранить угрозу и поднять шум, связав врага боем. Связать, уповая на крылья, но были ли у него другие приемлемые варианты? Но сказать, что Виктор просто ждал, пока первая сигнатура приблизится к его двери, было нельзя. Параллельно с тем, проклятый внимательно осматривал остальное поместье, ища следы вторжения или чего-то, что сопровождало бы проникновение в лекарское крыло. Отлично защищаемое, между прочим, так что дилетантами, оказавшиеся здесь вторженцы, не были. Но все было тихо, и Виктор не смог отыскать ничего подозрительного сверх уже обнаруженного. Но как кто-то смог сюда пробраться? Телепортация — вещь сугубо невозможная, а все на нее похожее является скорее сверхбыстрым перемещением. О тайных лазах третий сын графа в этой части поместья также ничего не знал. «Очень-очень тайный лаз? Здесь? Бред!» Незнание Виктору категорически не нравилось ведь оттого казалось, будто враг играл на своем поле и отлично контролировал ситуацию. Ощущение до того противное, что поравнявшуюся с дверью грязную сигнатуру Виктор встретил чуть ли не как самого дорогого гостя. Бросился обниматься. В один миг доски двери лопнули под ударом крыльев, а сам Виктор выпрыгнул в коридор, окинув своего врага взглядом. Он не бил сразу, опасаясь, что это свои. Но теперь ничто не помешало ему крыльями вскрыть твари грудину. Но даже этого проклятому показалось мало, и для верности он лишил живого мертвеца всех конечностей и головы заодно. И да, коридор перед ним полнился не людьми, а нежитью. Самой настоящей, напитанной темной, вот теперь ни черта это было некрасивое словцо, маной и успевший перестроиться под ее пагубным воздействием. Первая условно убитая тварь до сих пор дергала своими запчастями, но конструктор взад не собирался, что радовало. Вот только остальные чудовища были в полной боевой готовности и прямо на глазах наращивали когти и покрывали свои уродливые гноящиеся туши костяной броней. Виктор сорвался с места в тот же момент, когда его взгляд вычленил среди трупов убитых налетчиков неведомо как здесь оказавшихся, мертвого лекаря, которого только-только затронули метаморфозы. Казалось, что на лице безвольно болтающейся головы застыло крайнее удивление. Молодой парень даже не понял, что его убило. Осознание очередной смерти, произошедшей косвенно по его вине, стало камнем, окончательно склонившим чашу весов. Первым же взмахом Виктор смахнул ближайшему мертвецу левую руку, увенчанную массивным костяным клинком. Но дальше крылья не прошли, наткнувшись на когти сразу трех врагов, которые не постеснялись продемонстрировать все, на что они только были способны. Смрадная темная мана расползлась по коридору, разъедая даже гобелены на стенах, и больше всего ее было именно в когтях. Морозительная способность к вирфордскому контролю, который от живых мертвецов точно не ждешь. «Так даже маги третьего круга не могли! Вы в курсе?» С корговоркой отпустив ехидный комментарий, Виктор пригнулся, пропуская над собой прилетевший откуда-то издалека шип, опять же выращенный из кости. Одновременно с тем он подхватил с земли руку лезвия и пропустил ту через крыло, испарив кожу, мышцы и мертвую плоть. Получившееся нечто походило на меч, которого Виктору так не доставало в предыдущей битве. Конечно, полностью очистить его не вышло, но проклятому сейчас было не до брезгливости. Крылья перехватили когти ринувшихся в атаку тварей, а новое оружие святого, задымившись из-за влитой в него маны, располовинило одного из мертвецов. Сразу за опадающей тушей меч встретился с когтями, оставившими на кости глубокие выщербины. Между тем половинки упавшей на пол твари зашевелились и двинулись к своему обидчику с твердым намерением того похоронить. И хоть агрессивно подпрыгивающие, отделенные от тела ноги и выглядели комично, недооценивать их Виктор не собирался. Рывком отступив на пять метров, Виктор, что есть силы, ударил по несущей стене. С потолка посыпалась штукатурка, а по побелке пошли трещины. Громыхнуло знатно, так, что не заметить этого было невозможно. Таким образом парень подал сигнал, после чего вновь ринулся в бой. Сияющие синим светом, сотканные из воды, крылья рубили, рассекали и дробили, обрушиваясь на нежить, подобно орудиям самих небес. Мертвецы же повели себя точно так, как и требовалось Виктору. Все как один они попёрли на него неживой волной, не встав вскрывать прочие двери и обращать в себя подобных беззащитных людей самую главную задачу в противостоянии мертвым проклятый выполнил в каком-то смысле ограничил заразу бой продлился еще две минуты и стоил нежить и троих чудовищ, а виктору пятнадцать из данных метров прежде чем прибыла стража в виду нападения накануне они стояли на ушах, так что на шум явились большим числом нежели можно было ожидать семеро солдат с одним магом тут же обрушившим на подступающих мертвецов стену магического пламени. К вящему сожалению всех присутствующих огонь этот лишь задержал и отогнал врага, но не покончил с ним. Слишком сильными оказались порождения неизвестного темного мага, из-за чего маг второго круга, юноша 18 лет, не смог воплотить желаемое в реальности. Отпихнув назад самого инициативного из стражников, Виктор врубил в первого немёртвого свой импровизированный меч, раздробив тот в щепки вместе с костяным каркасом на торсе врага. Сразу после этого проклятый обернулся и гаркнул, что было мочи. «Давай меч и беги за магами, сообщи о том, что в крыле буйствует нежить, но выжившие ещё есть!» Стражник замешкался, так что оружие из-за рук Виктору пришлось вырывать силой. И сделал он это не потому, что очень хотел себе меч. Вовсе нет. Просто даже лучшая сталь могла не выдержать напора мертвых, и проклятый обязан был это проверить. Ведь если мечи подведут бросившихся в бой стражников, закончится это новыми смертями и пополнением в рядах нежити. Тем временем посыльный умчался собирать подмогу. А Виктор под прикрытием мага и пара арбалетчиков вновь столкнулся с опомнившимся врагом. К сожалению, арбалетные болты особо живым мертвецам не вредили, но останавливающего воздействия хватало, чтобы нет-нет да отбрасывать одиноких чудовищ назад. Совсем иначе дела обстояли с магическим огнем. По сути, тем единственным, что молодой боевой маг мог противопоставить неживому врагу. Ламя опаляла нежить, скувала их движения и отнимала пространство для маневра, позволяя Виктору биться куда агрессивнее и значительно чаще выводить противников из строя. В едином порыве вся волна живых мертвецов отпрянула от правой стены, по которой прокатился магический огонь. В то же мгновение три крыла из четырех врубились в толпу, прорубаясь через костяные доспехи и разрывая податливую гнилую плоть. Четвертым проклятый закрылся от особо ретивого противника, который попытался дотянуться до святого обеими руками-клинками и, что уж совсем неожиданно, много многосуставчатым хвостом, выросшим из хребта. Последний удар был неожиданным, так что Виктор вынужденно закрылся мечом и отступил на полшага, чтобы напитать оставшиеся в его руках обломок маной. Хорошая оружейная сталь, сама по себе, оказалась бессильна перед лицом творений чертовски опытного и сильного некроманта, так что обычные стражники здесь были совсем не к месту. Это Виктор и попытался донести до толпы за своей спиной, сдав еще метра полтора свободного пространства. «Всем не неодаренным отступить!» Сияющий от напитывающей его маны обломок меча красноречиво дополнил его слова. «Рыцари и магов сюда!» Благо, просить дважды не пришлось, и немало повидавшие своей жизни войны бросились назад. За спиной проклятого остались только арбалетчики, маг и один из десятков стражи, прихвативший с собой щит и решивший любой ценой защитить бойцов, способных принести хотя бы капельку пользы. В конце концов, для мужчин, служащих роду бельвиус было крайне болезненно ощущать себя бесполезными. Кивнув десятнику через плечо, Виктор вновь погрузился в безумную пляску хаотичной и жестокой битвы, где одна из сторон не ведала ни страха, ни боли. Нежить — худший враг людей, совладать с которым в полной мере могла лишь церковь. Даже Виктор, обладая наполовину божественной маной, не мог походя лишить живых мертвецов жизни. Расчленить так, чтобы они не регенерировали, мог, но не более. Ему чертовски не доставало навыков и знаний, которым его только планировали обучить направленные из столицы наставники. «Паладинов бы, да в этот коридор! Насколько проще все было бы!» Роклито еще не знал о том, что эта схватка — всего лишь начало. Одна нить в целой паутине интриг, целью которой было уничтожение рода Бельвиус.